Анжела заметила, что женщины в Москве худеют, а в Мартыновке никто не худеет. Анжела считала, есть собаки большие и собаки маленькие. Так же и люди. Есть большие, а есть маленькие. И никто никого не хуже. «Если так питаться, через год сосуды забьются холестеролом», — сообщила жена банкира. «Но качество жизни заметно улучшится», — сказал Николай. «За счет количества», — вставила Лена. «А это никто не знает», — заметил композитор. «Если хочешь, я возьму ее на кухню», — предложила Лена. «Хочу», — сказал Николай. Лена поднялась из-за стола и вывела Анжелу в прихожую. «Вы могли бы у нас поработать?» — спросила Лена. «А за сколько?» — спросила Анжела. «А сколько вы хотите?» Анжела быстро просчитала, песня стоит 5000 если разложить на год, получается 400 с чем-то. Ей было неудобно произнести вслух такую космическую цифру. «Думаю, мы договоримся», — сказала жена Николая и улыбнулась. Улыбалась она, как ясно солнышко, лицо светлело, глаза, как на детском рисунке, нижняя линия века прямая, сверху полукруг в ресницах. «А можно деньги вперед?» — осмелела Анжела. В прихожей появилась жена композитора. «Она просит деньги вперед», — растерянно проговорила Лена. «А зачем просить, когда можно заработать?» — удивилась Карина. «Ну, хорошо», — согласилась Анжела. Она ушла в дальнюю комнату и стала смотреть телевизор. По телевизору показывали, как какой-то богатый купил яйца Фаберже, чтобы вернуть их в Россию. Анжела подумала, что стоило этому жилистому гусаку Николаю достать из бумажника пять тысяч долларов и отдать композитору. А что стоило композитору забрать не пять тысяч, а три, или вовсе подарить, но нет. Вот если бы прилюдно, принародно пожертвовать, и все бы видели, и воспели осану, тогда куда ни шло. А если тихо, келейно, отдельному человеку, Плевать они хотели на отдельного человека. Их много, этих отдельных человеков. Целая страна. Но ничего. У Анжелы есть две руки, голова на плечах и снега Килиманджаро. А что касается земли под ногами и солнца над головой, то это у всех общее. Все одинаково рождаются и одинаково умирают. Никто не остается жить вечно. и яйца Фаберже не помогут. Анжела начала работать на новом месте. Дом стоял в ближнем Подмосковье, но не в деревне, а в кооперативном поселке. Особняки один лучше другого. Улицы чистые, все утопают в зелени. Голливуд. Анжелу поселили в отдельном домике, стоящем на участке. Это был бревенчатый сруб, В стиле кантри. Внутри тканые половики, как в Мартыновке, окна со оставнями. По ночам заглядывала луна, тревожные тени бродили по стене, всякие мысли лезли в голову. Хотелось получить песню, хотелось любви. Даже Алешка Селиванов в своем заточении казался принцем, как железная маска. Вспоминала его жесткие губы, которые пронзали до сердца. От воспоминаний все тело начинало пульсировать в голове и в груди, и еще кое-где стыдно сказать. А кому говорить, никто и не спрашивает. Анжела уставала. Во сне ей снились уборка, глажка и крахмальные сорочки. Сорочка нужна была каждый день формы одежды Николая. Постепенно Анжела вошла в ритм, попривыкла, стирала машина. Посуду мыла машина. Для мытья окон специальная жидкость. Раз прыснул, стекло блестит и отсвечивает. Анжела забывалась и пела. Собака Гермес тут же принималась выть, не выносила организованных звуков. Приходила внучка Катюлечка и просила, чтобы не пели. У бабушки Лены болит голова. Лена действительно мучилась мигренями, спала до часу дня. Причина головной боли та же, что у Анны Карениной — праздность. Делать этой лени нечего, хотя бы цветы на клумбе полила. А зачем что-то делать, если все делается за нее? При доме работал шофер и охранник. Анжела заметила, что прислуга гораздо счастливее хозяев. У них есть цель и высокий смысл — откупить сына от армии, выучить дочь на врача, купить машину, газель и заняться малым бизнесом. У каждого свое. А что есть у Лены? Съездить на Кипр, потом в Карловы Вары на воды, летом в Сент-Тропе на море, зимой в Куршевель на лыжи? Эти поездки, как пятна на буром фоне ее монотонной жизни. Лене не хватало любви. А без любви Лена не могла жить, поскольку больше она ничего не умела и не хотела. Только... служить, угождать, обнимать, говорить слова, отдаваться, благоухать всеми неземными ароматами. Николай часто оставался в Москве, в их городской квартире. Время от времени приезжал в загородный дом, семейное гнездо, и тогда Лена начинала его упрекать, выдвигать требования. Николай молчал, будто не слышал. Выползали его родители, бесполезный старик со старухой. Приходили две дочери, нежные и прекрасные. Пятилетняя внучка Катюлечка была центром стола. Она была главной, и все понимали, что она главная. Семья усаживалась вокруг огромного овального стола. Три поколения — старики, дети, внуки. Все патриархально, чинно, все любили друг друга и все страдали. Старики от старости и болезней, молодые от зависимости и неопределенности, Лена и Николай от сердечной недостаточности. Обоим не хватало любви. Старая любовь износилась до дыр, а новая не пришла и неизвестно И только Катюлечка была всем довольна. Ее любила куча народа, и каждый готов был отдать за нее свою жизнь. Все как в сказке. Прошлая хозяйка Диана никогда не разговаривала с Анжелой по душам, только по делу. А новая хозяйка Лена наоборот. бросьте эти тарелки, посиди со мной». Анжела понимала. Выслушивать — это тоже часть работы, такая же, как стирка, уборка и готовка. Лена раскрывала свою душу, как захламленный шкаф, а Анжела должна была перетряхивать залежавшиеся и сортировать, что на стирку, а что в помойку. У Лены было два лица, одно с улыбкой, и тогда лицо светилось, как солнышко, другое без улыбки, и тогда было видно, что верхняя губа кривоватая и злая. Анжела, как правило, стояла у плиты, следила за процессом. Лена с чашечкой кофе у стола. Ты вообще ничего, — размышляла Лена, — но чего-то не хватает. Я все думаю, чего тебе не хватает? Денег. «Спасибо, я всем довольна», — отзывалась Анжела. «Нет, не зарплата. Я имею в виду макияж, имидж. У тебя имидж Золушки, а должен быть имидж принцессы». Анжела не знала, что такое имидж, но догадывалась. «А чем отличается Золушка от принцессы, кроме платьев и хрустальных башмачков?» — интересовалась Анжела. «Выражением лица». «А выражение лица зависит от культуры, от количества прочитанных книг». «Это дело наживное», — замечала Анжела. «Как сказать?» Лена шла к бару, доставала коньяк, добавляла в кофе. «Я молодая, ужасно хорошенькая была. Не веришь? Почему? Вы сейчас хорошенькая. Вам больше тридцати никогда не дашь», — уверяла Анжела. Когда я была в твоих годах, меня даже милиционеры на улице останавливали. Документы проверяли? Какие документы? В то время Москва чистая была. Ни терактов, ни кавказцев. А зачем останавливали? Посмотреть. А один молоденький милиционер в плечо поцеловал. Надо же!